Глава шестая. Габриэль. Я подсчитала. Она пропустила два моих дня рождения и три дня матери. Не приезжала повидаться. Да, конечно, День матери в Англии празднуют в другое время. И да, она звонит мне. Да, она присылает славные подарки. Но это не то же самое. Казалось бы, что такого, если она звонит поздравить меня с днем матери в марте? Но я не хочу, чтобы она поздравляла меня в марте. Во Франции День матери в мае так всегда было. Я не хочу получать от нее поздравления по телефону. Не хочу получать подарки по почте. Я хочу, чтобы она была здесь, со мной. Чтобы мы были вдвоем, как раньше. День матери все, что у меня осталось, чтобы чувствовать себя матерью. И Рождество раз в два года. Остальное время она проводит с семьей мужа. Когда у тебя никого, кроме дочери, За год ты получаешь не так много знаков любви. Да, она много работает, много выходит в свет, она успешна. Но если бы она осталась необразованной, я бы все равно ее любила. Лили. Маме кажется, что работа приносит мне страдания, и это доставляет ей боль. Для нее в жизни важнее всего быть счастливой, но я счастлива. У меня есть работа, которой я увлечена. Мне нравится адреналин, нравится, когда мозг кипит. Нравится, когда меня одобрительно хлопают по спине, узнав, что я угнала какой-нибудь проект из-под носа у конкурентов. Да, конечно, на это уходит много времени, но мне нужно работать. Моя возможность реализоваться в работе, а не в том, чтобы как она заботится о других, и не в том, чтобы быть феей домашнего очага или хорошей женой. Габриэль. Я смотрю на телефон, который все не звонит. На заставке моя дочь. Такая красивая, такая взрослая, а время летит и все более жестоко разделяет нас.